Покончив с собственным одеванием, мы дружно принялись за радикальное преображение лежащих на полу в одних трусах авторитетов теневой власти. В результате нехитрых, но кропотливых манипуляций один из них стал Тутанхамоном, а второй перевозящим его в госпиталь доктором. Больного мы, как и положено, поместили на каталку и укрыли простыней. А доктора посадили рядом, старательно придав ему вид смертельно уставшего за последнее время и решившего поспать человека. А для полной убедительности док достал из саквояжа двухсотграммовый пузырек со спиртом, предназначенный для дезинфекции, и старательно влил его содержимое в рот врача. Теперь все окончательно встало на место. Неровно сопящая мумия... не мертвецкий пьяный доктор не смогут вызвать каких либо подозрений у поджидающих их прибытий в условленном месте посадки и вертолета врачей скорой помощи тем более что они не знали в лицо ни одного ни второго док был вынужден констатировать перелом основания черепа у громилого охранника но ни один из нас даже словом не обмолвился по необходимости оказания ему медицинской помощи. Мы просто закинули его, не забыв обыскать и забрать еще один пистолет, в объемный багажник серебристого Мерседеса 600, рядом с папой, а потом захлопнули крышку. Док тщательно стер с переборки иллюминатора следы крови, а я отогнал машину на полтора метра, необходимой для свободного открывания двери в кабину пилота как будто ничего и не было. Когда я в очередной раз сел на водительское кресло роскошной машины, то с великим удовлетворением обнаружил подключенный к гнезду прикуривателя шнур питания спутникового телефона. Трубку же я нашел в бардачке, что само по себе было весьма любопытно. Но вдаваться в подробности, тем более ничего не меняющие не было времени. Я нажал кнопку включения линий, и с облегчением услышал раздавшийся в трубке длинный непрерывный гудок. Теперь у нас появилась связь. Правда, воспользоваться ей можно будет только после приземления, так как из-за сильных помех вести разговор, находясь в летящем вертолете, было весьма проблематично. — А как ты думаешь, они знают в лицо пассажиров машину? — спросил я у Дока, кивнув в сторону кабины пилотов — Да, скорее всего, нет. Хочешь проверить? Брови парня удивленно взметнулись вверх. — Раз плюнуть. Он уже собрался направиться в кабину, но я остановил его, крепко сжав пальцами рукав его пиджака. — А что, если знают? Сколько, по твоему мнению, понадобится пилоту времени, чтобы нажать на кнопку? — Нам нельзя рисковать. — Сделаем лучше так. Я объяснил доку, нехитрый. но достаточно эффективный план наших действий после приземления вертушки, в месте, о котором мы не знали ровным счетом ничего. Но так как вертолет направлялся практически не меняя курса, на северо-восток от базы, я все же имел на сей счет некоторые предположения. Впоследствии, как и выяснилось, они полностью подтвердились. Часть восемнадцатая Мы сидели на передних сиденьях Мерседеса и с учащенным сердцебиением ждали, когда вертушка начнет снижаться. Док время от времени кидал оценивающие взгляды на своего спящего коллегу, вероятно, опасаясь, как бы тот не слетел со скамейки и не растянулся на полу в момент, когда вертолет подпрыгивал на очередной воздушной яме. Но переодетый врачом, крестный папа вел себя очень хорошо. И продолжал крепко спать, совершенно не реагируя на шум винтов и прочие внешние раздражители. А незадолго до момента, когда вертолет начал резко снижать высоту, до наших с доком ушей долетел конкретный с металлическими нотками храп. Я вышел из машины и прильнул к стеклу иллюминатора. Мы приземлялись прямо в центре города. на футбольном поле стадиона, освещенном двумя мощными прожекторами. Внизу, внизу у нас уже ждала карета скорой помощи и две сверкающие на марки новая модель «Форда Скорпио» и «Инфинити». Несомненно их предназначением было экскортирование благополучно прибывших совещания совещание крестных отцов. Только и это казалось мне наиболее логичным. Двое из трех находящихся в «Мерседесе» авторитетов, скорее всего, должны были пересесть именно в эти автомобили. Но, увы, они не могли это сделать, по крайней мере, самостоятельно. В серебристом 600-м сидели я и Док и готовились к встрече с неприятностями. Если только нам не удастся реализовать небольшой план... Можно заранее звонить в церковь и заказывать отходную. Шасси-вертушки плавно коснулись зеленого ковра стадиона. Шум винтов стал медленно, но уверенно стихать. А вот задняя стенка грузового помещения, одновременно служащая трапом для въезда-выезда, начала опускаться. Когда в полутемно нутро вертолета стремительно ворвался яркий голубой свет, висевшие на ночном небосклоне полной луны, у меня начали дрожать руки. Никогда раньше не замечал за собой ничего подобного, но выматывающее напряжение последних нескольких часов дало о себе знать самым неожиданным образом. Стрелки золотого роллекса показывали половину второго ночи. Задняя стенка уже практически спустилась, я глубоко вздохнул посмотрел на дока чье лицо очень напоминало мне один из экспонатов московского музея московских восковых фигур и повернул ключ в замке зажигания двигатель мерседеса тихо загудел я включил дальний свет фар и несколько приспустил стекло на двери рядом с собой тяжелый трап коснулся аккуратно подстриженной травы стадиона и остановился. Я впервые в жизни перекрестился, воткнул первую передачу и, стараясь хоть как-то унять все усиливающуюся дрожь в руках, тихо выругался и нажал на педаль акселератора. — Все в порядке, командир, все в порядке! — прошипел док, крепко сжимая пальцами рукоятку Стечкина. — Главное, чтобы они поверили. Мы плавно съехали из покатого железного трапа. Я по локоть высунул руку в черном пиджаке в прореху на треть приспущенного стекла и спокойно, но достаточно настойчиво сделал знак, чтобы автомобили следовали за нами. Краем глаза заметил, как от скорой помощи по направлению к вертолету быстро устремились четверо людей в белых халатах, к тому же несущих с собой носилки. Уж не думают ли они, что прибывший для оказания экстренной помощи больной лежит на холодном металлическом полу грузового отсека? Скорпио и Инфинити тем временем совершенно спокойно поморгали фарами своему шестисетому собрату и, следуя полученным указаниям, поехали вслед за ним по направлению к выезду со стадиона. — Похоже, все окей. Док перевел дыхание и с некоторым облегчением посмотрел на меня. — А где мы, кстати, вообще находимся? Что это за город? — Брест. Я круто повернул руль вправо, проезжая высокую арку между трибунами. — До Москвы около тысяч километров. Может быть, 900 Это значит не менее десяти часов езды. — Многовато. — Нормально. Отвяжемся от провожатых. Я предупрежу, кого нужно. Возможно, нам навстречу вышлют группу. Покажи, возьми телефон и положи его в карман вместе с зарядным устройством. Неизвестно, в какой момент придется выпрыгивать из машины. — А ты хорошо знаешь этот город. Док повернулся назад и настороженно рассматривал двигающийся за ним вслед Скорпио. Он ехал первым и инфинити. — Я имею в виду, нужно именно для нас место. — Не так, чтобы очень, но... Договорить я не успел, потому что в руке у дока затрезвонил спутниковый телефон. Парень так резко дернулся от неожиданности, что чуть не выронил его из рук. — Что будем делать? Он в надежде посмотрел на меня. — Разговаривать? Я взял у дока труппы и подключился к линии. — Да. На том конце ответил спокойный мужской голос. — Володя, у вас все в порядке? — Да. — А к чему такая спешка? — С нами человек с базой. Нужно завести его. Здесь, недалеко. В ответ а раздался ехидный смешок. — С каких это пор мы стали заниматься частным извозом? Дай мне хозяина. — Он занят. Сказал, что вы... — Что у тебя с голосом? — Ну, вдруг совсем неожиданно спросил мой неизвестный собеседник. — Не знаю, наверное, простудился. Хозяин говорит, что поставили нас в покое. Говорит, сами доедем. — Что еще за глупость? голос пропал, и несколько секунд в трубке не было ни звука. Вероятно, неизвестный собеседник передавал мои странные слова находящимся рядом с ним людям. а я почувствовал, как смерть уже наигрывает на моем позвоночнике лунную сонату Бетховена. «Слышишь меня?» Неизвестный объявился снова как раз в тот момент, когда я уже потерял всякую надежду снова его услышать. «Куда нужно отвозить вашего человека?» «Он не знает улицу, но знает, как туда ехать». «Ладно, мы будем рядом». После этих слов я ощутил, как огромный булыжник вдруг свалился с шеи. — Привет там, братьям сташкевичем от меня. Связь отключилась. Когда я отдавал трубку покачивающему головой с стороны в сторону доку, то обратил внимание на мокрые следы, оставленные на пластмассе моей ладони. Я словно разгрузил вагон угля. Он передал привет братьям Сташкевичам? Переспросил док. Уж не тем ли, что сейчас полным ходом направляется в госпиталь на машине скорой помощи, а я еще в вертушке обратил внимание, что они как-то странно похожи друг на друга. Парень снова покачал головой. Представляешь, что будет, когда врачи обнаружат вместо обгоревшего инструктора одного из них? Док замолчал, о чем-то напряженно думая, а потом, наконец, решился открыть мне свою маленькую тайну. — Пышные будут похороны у этих братьев, а, командир? — Ты это о чем? Я вдруг начал догадываться, куда клонит мой коллега. Не хочешь ли ты сказать, что... Я вколол им рецитинат. Человек уснул. Проспал часов шесть, а потом вдруг умер. Ужасная трагедия. Ты случайно в Бухенвальде не стажировался, док? Я иронично скривил губы, со скоростью сто километров в час направляя машину по пустынным ночным улицам к неизвестному мне еще 20 лет назад длинному проходному двору, соединяющему не менее 24 четырех домов. и шести сквозных дворов-колодцев, за два часа четыре жмурика, хотя, может, и да, и правильно поступил.